Эдак-то вон она каждую ночь, почитай, скандалит. А дома у ней сын без ногой. — Далеко живет? — Убить ее надо, — сказал сторож, не ответив мне. — Отвезти бы ее домой, — предложил я. Сторож фыркнул в бороду, осветил мое лицо огнем папироса и пошел прочь, тяжело топая сапогами по липкой земле. — Веди. Только да прежде в рожу загляни ей.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 Она опиралась размахивала руками и вызывала меня. «Ну, бей! Бей! Ничего, бей! Ах ты, зверь! Ах ты, ирод! Ну, бей!» Приставив ее к забору, я спросил, где она живет. Она приподняла пьяную голову, глядя на меня темными пятнами глаз. И я увидал, что переносие у нее провалилось. Остаток носа торчит пуговкой вверх.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 Личико у него было серьезное, остроносое, с пухлыми, точно у девочки, губами. Личико, написанное тонкой кистью и поражающее, неуместное в этой темной сырой яме. Справившись с огнем, он взглянул на меня какими-то мохнатыми глазами и спросил. «Пьяная — Пьяная? Мать его, лежа поперек постели, всхлипывала и храпела. — Ее надо раздеть, — сказал я. — раздевай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 Обе такие, сроду. Не ходят, не живут, а так себе. — А что это в коробочках? — Зверельница, — ответил он, взяв ногу рукой точно палку, сунул ее в тряпки на дно ящика и ясно, дружески улыбаясь, предложил. — Хочешь, покажу? — Ну, так садись хорошенько. Ты до кого еще и не видал никогда. Ловко действуя тонкими непомерно длинными руками, он приподнялся на полкорпуса и стал снимать коробки с полок, подавая мне одно за другой. «Гляди, не открывай, а то убегут. Прислани к уху, послушай, что?» «Шевелится кто-то. Ага, это паучишка там сидит. Подлец. Его зовут Барабанщик. Хитрый». Чудесные глаза ласково оживились. На синеньком личике играла улыбка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 Как же это, богатый, а плохо одетый, и говоришь, не вор. Вот так коробочки, ой-ой, даже жалко тронуть. Руки у меня не мытые. там кто? Юх, жучишка-то, как медный, даже зеленый, ух ты, черт. А выбегут да улетят, ну уж. И вдруг весело крикнул. Мамк, слезь, вымой руки мне. Ты погляди, курятина, что он принес.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 Обезображенное лицо женщины, блеск ее зубов, невольную, нестираемую улыбку. — Здравствуйте, — повторила женщина. Ее гнусавый голос звучал негромко, но бодро, почти весело. Смотрела она на меня прищурись и как будто насмешливо. Ленька, забыв про меня, жевал пряник, мычал, осторожно открывая коробки. Ресницы бросали тени на щеки его, увенчивая синеву под глазами. В грязные стекла окна смотрело солнце, тусклое, как лицо старика. На ржеватые волосы мальчика падал мягкий свет. Рубашка на груди Леньки расстегнута, и я видел, как за тонкими косточками бьется сердце, приподнимая кожу и едва намеченный сосок. И его мать слезла с печи, намочила под рукомоником полотенца и, подойдя к Леньке, взяла его правую руку. — Убег! Стой! Убег! —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 Можешь ты, поклюжница, связать мне лестницу из веревок? А я сроду не слыхала про такие лестницы. Нет, говорю, не смогу я. Так я, говорит, тебя научу. Распахнул лясу а у него все брюхо веревка не толстая кручена. Длинное веревище, да крепкое. Научил. Вижу я, вижу, а сама думаю, на что это ему? Не церкву ли ограбить собрался? Она засмеялась, обняв сына за плечи и все поглаживая его. «Ой, затейники, пришел он в срок, я и говорю. Скажи, ежели это тебе для воровства, так я не согласна». А он смеется хитровато таково. «Нет, — говорит, — это через стену перелезать. У нас стена большая, высокая, а мы люди грешные, а грех вот за стеной живет. Поняла ли?» «Ну, я поняла».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 Посуда на шестке стояла немытой, на всем лежал толстый слой пыли. Особенно много было ее в углах на паутине, висевшей грязными тряпками. на жилище напоминала мусорную яму, и превосходные родства нищеты, безжалостно оскорбляя, лезли в глаза с каждого оршина этой ямы. Мрачно загудил самовар, шарманка, точно испугавшись его, вдруг замолчала. Чей-то хриплый голос прорычал.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 А слушай-ка, бога делают где? В богадельни. Его мать взвизгнула и буквально покатилась со смеха, опрокинулась на постель, дрыгая ногами, вскрикивая. О! что мне! О, господи! ты то моё! Да чай бога-то, богомазы! Ой, смехота моя! Чудашка! Ленька с улыбкой поглядел на нее и ласково, но грязно выругался. Корячица точно маленькая!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 Хорошо, утешенница у меня. Кабы не он, утопилась бы до мной, ей-богу. Удавилась бы. Она говорила это, улыбаясь. А Ленька вдруг спросил меня. Ты дурак? Не знаю, а что? Мамка говорит и дурак. Так ведь я почему? воскликнула женщина, немало не смущаясь. Привел с улицы пьяную бабу, уложил ее спать, а сам ушел, Натька. Я ведь не возло, сказала.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 Самовар стоял на ящике рядом с Ленькой, а зорниковатая струйка пара, выбиваясь из-под измятой крышки, касалась его плеча. Он подставлял под нее ручонку, и когда ладонью увлажнялась паром, мечтательно щурясь, вытирал ее о волосы. — Вырасту большой, — говорил он. — Сделает мамка тележку мне, буду по улицам ползать, милостинку просить. Напрошу и выползу в чистое поле. — ха ага вздохнула мать и точно стихонько засмеялась. «Раем видит поле-то, милый! А там лагеря, да ахальники, солдаты, да пьяные мужики!» «Врешь!» – остановил ее Ленька нахмурясь. «Спроси-ка его, какое оно? Он видел!» «А я не видела! пьяно это Они начали спорить, совсем как дети, так же горячо и нелогично. А на двор уже пришел теплый вечер.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 поправила под его головой темное изголовье и снова заговорила, легко так. «Друг помер. Ночью было. Я только ушла от него, а он как грохнется на пол, только и житья». «Вы квасом торгуете?» «Квасом». «От себя?» «От хозяина». Она подвинулась поближе ко мне, говоря. «Вы мною, молодой человек, не брезгуйте».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 а человека богатого, которому есть чем поблагодарить. «Мамка!» — вдруг крикнул мальчик, вздрогнув и приподнявшись. «Ползут! Мамка же! Иди!» «Прояснилось!» — сказала мне она, наклонясь над сыном. Я вышел во двор и в раздумье остановился. Из открытого окна подвала гнусава и весело лилась на двор песня. Мать баюкала сына, четко выговаривая странные слова.